Глава 2. Сирена исчезла еще до того, как я успел хотя бы дернуться, и воздух с хлопком заполнил вакуум, образовавшийся после ее ухода. Единственное, на что хватило моей реакции, это подхватить падающего Полсона и осторожно опустить его на землю. Он не обладал комплекцией и перекошенным билдом Большого В, но все же еще был жив и явно применял какие-то свои практики лечения, потому что кровь сначала потекла значительно медленнее, а потом и вовсе перестала. А порез на шее начал затягиваться. Кожа вокруг него начала чернеть. У меня не оставалось никаких сомнений в том, что кинжал Немезиды был отравлен. Но ведь, по идее, Полсон мог в этом мире все. Почему же у него не получалось выжить? Я выхватил из инвентаря бутылку самым дорогим исцеляющим зельем, что у меня было. Полсон скривил лицо. «Несистемный яд!» – прохрипел он. Какой там вирус? Ничего не могу сделать. Мне жаль, сказал я. А что тут еще скажешь? Я расстегнул ворот его рубашки и убедился, что под ней висит амулет Возрождения. Тоже никаких гарантий, конечно, но хоть какие-то шансы лучше, чем вообще никакие. А архитектор, похоже, обладает оружием, способным убить кого угодно. Магистр Вон вообще утверждает, что в его отце всех мечей живет последняя смерть. Хоть как новогодняя елка этими амулетами ввешайся. «Я могу что-то сделать?» — спросил я. «Только отомстить!» — прохрипел Полсон. «Я отомщу!» — пообещал я. «Может быть, мы еще вместе отомстим. Всегда есть возможности!» Ласточка стояла, призывно распахнув дверь. И где-то там, далеко в прерии, вполне возможно, все еще шел бой. Но я сидел в серой пыли и ждал. Бросать Полсону умирать в одиночестве казалось мне неправильным. «По крайней мере, это произошло на земле!» — прохрипел Полсон. Его лицо тоже почернело, как, впрочем, и все его тело. И казалось, что он уменьшается в размерах, словно какая-то дрянь пожирает его изнутри. «Как тебя зовут-то хоть?» — спросил я. «По-настоящему я имею в виду. Роберт Полсон — это же из книжки?» «Артур», — сказал он. «Василий», — сказал я. «Москва?» «Люберцы. В принципе, недалеко. Но, может быть, тебе не стоит разговаривать?» «Да что уж теперь!» Его хрип превратился в шепот. «Знаешь, я всегда хотел как-нибудь пошутить перед смертью. Ну, чтобы круто и все запомнили. А сейчас ничего в голову не приходит. Глупо получилось». «Да тут, кроме меня, и нет никого», — сказал я. «Тогда придумай какую-нибудь шутку и скажи всем, что это моя», — попросил Полсон. По его телу прокатилась волна судорог, а когда она закончилась, разрушитель миров завершил свою игровую сессию. Амулет Возрождения не сработал. Его тело осталось лежать здесь, в пыли, под палящим солнцем Техаса. Я уже заметил, что всяческие гады проходят через удачный респаун чаще, чем приличные люди. Если придумаю, то обязательно скажу, пообещал я. Постараюсь придумать. Но на самом деле никакие шутки мне в голову не шли. Шутки временно кончились. Их источник себя исчерпал. Разрушитель миров, один из самых опасных действующих игроков, был мертв. Что было самым опасным, я пока даже не представлял, но, скорее всего, и там какие-нибудь проблемы. Я слегка присыпал Артура сотворенной им пылью, прыгнул за руль своей ласточки и сорвался с места с пробуксовкой шин. Прямо, как я люблю. Я опасался, что колеса будут вязнуть и буксовать в пыли. Но ласточка шла уверенно, как по асфальту, сглаживая неровности, на которых она бы раньше подпрыгивала, как пучный умел рукой камешек на волнах. Я воткнул четвертую передачу, выставил локоть в открытое окно и попытался выбросить из головы мрачные мысли. Как бы не так, я не знал, выигрываем мы или проигрываем эту войну, но потери мы несли совершенно определенно. И не только мы. Магистр сказал, что земные кланы, с которыми ему удалось договориться, должны атаковать Алронда в местах его высадки, чем увеличат нагрузку на его вычислительные мощности. И эти ребята тоже наверняка гибли прямо сейчас». Кроме того, у меня накопилось много вопросов относительно Полсона, Селены, их появления на поле боя и последствий, к которым это все привело. Главная проблема заключалась в том, что единственный человек, который на эти вопросы мог ответить, врал, как дышал, и не видел в этом ничего зазорного. А силы, чтобы взять магистра за грудки, прислонить к стене и выбить из него всю правду, у меня пока не было. Или были. Тот факт, что мои выстрелы отправили ее на респаун, свидетельствовали в пользу того, что ее ресурс бонуса изначального мира был исчерпан до донышка. Но я понятия не имел, с каким запасом она вышла на этот бой, поэтому не мог даже предположить, сколько осталось на моем собственном балансе. А ведь это можно проверить. Я чуть сбросил скорость, достал из инвентаря кинжал и кольнул себя в районе запястья, словно намереваясь вскрыть вены прямо за рулем. У меня наготове была бутылка целебного зелья, но она не понадобилась. Рана затянулась на глазах, чуть медленнее, чем раньше, во время схватки на планете Элронда или бойни на арене, но на порядок быстрее, чем если бы это происходило естественным путем. Бонус, хоть и сильно порезанный, все еще был при мне. Но хватит ли этого, чтобы поговорить с магистром по душам? Далеко не факт. Он старше самой системы, и у него наверняка припасены фокусы на любой случай. Что-нибудь типа того кинжала, которым орудовала Селена. Оружие из изначального мира со временем не потеряет своих свойств если хранить его в законсервированном пространстве инвентаря. Если там суп годами не остывает, а пиво, наоборот, не нагревается, у местных наноботов нет шансов вытеснить наноботы изначальные. Для создания пространственных карманов архитекторы использовали какие-то другие технологии, так же, как и для портальной магии. Я проехал добрый десяток километров, прежде чем вышел за пределы поражения ультимативного скилла Полсона. И в степи появилась хоть какая-то скудная растительность. Никаких следов магистра и его платформы. Я, вроде бы, двигался в правильном направлении, но если они по дороге свернули, то поиски могут затянуться. Если мне не изменяет память, Техас – это самый здоровенный американский штат. Внезапно на моем пути обнаружился Элронд. Это был типичный эльфийский вариант Элронда, такой, каким я видел его в первый раз. Без оружия, без брони, в обычной одежде трактирщика. Он протягивал ко мне руки, демонстрируя, что он ничего в них не держит, и пришел сюда исключительно с миром. Я слегка притопил педаль газа и врезал по нему приобретенным еще в Москве зомби-сбрасывателем. А потом, для верности, еще и колесами по телу проехался. Метров через пятьдесят путь мне пригородил еще один Элронд. Элронды, они прям как тараканы, всех не передавишь. Я притормозил и высунулся в окно. — Только если недалеко, — сказал я, — а то у меня смена закончилась. — Надо поговорить, — сказал он и шагнул ко мне. — Ближе не подходи, — сказал я, кладя на колени desert Игл. С четырех метров таят -то точно не промахнусь. «Я тебя и так слышу». «Отдай мне артефакт, и я уйду с земли», — предложил он. «Вы же ради этого сейчас со мной бьетесь, не так ли?» «Нет», — сказал я. «В смысле, не отдам?» «Ты можешь закончить эту войну прямо сейчас», — заявил он. «Зачем? Чтобы через пару дней начать новую, еще более масштабную?» Я попытался прочитать хоть что-нибудь на его физиономии. Но попытки читать по лицам дистанционно управляемых компьютерных марионеток – занятие довольно неблагодарное. А вот за покрытым столом ему бы не было равных. «Мы можем договориться», – сказал он. «Это время уже ушло», – сказал я, – «причем очень давно». «Ты все упорствуешь», – сказал он. «А ведь, меж тем, ты все равно не сможешь воспользоваться этим артефактом. Ни против меня, ни как бы то ни было еще. Ты даже активировать его не сможешь». «А ты проигрываешь», — заметил я, — иначе не снизошел бы до переговоров. Я выстрелил ему в голову и поехал дальше. Больше он меня не беспокоил. Через несколько километров, когда я уже начал беспокоиться, что еду куда-то не туда, я нашел следы второго раунда. Заруба тут, судя по всему, была нешуточная хотя и скоротечная. Пририя была завалена телами паладинов и островами боевой техники. Несколько десятков шагоходов, шесть останков боевых роботов «Магистра» и миниатюрная модель «Звезды смерти» на гусеничном ходу. Все, разумеется, мертвое, изломанное, искореженное и небоеспособное. Из-за соседнего холма доносились звуки схватки. Я кратенько проинспектировал содержимое своего инвентаря. У меня был пистолет с боезапасом на 8 выстрелов, бесполезный обломок Клавдии, пара кинжалов и топоров, которые я таскал с собой на всякий случай. Например, на такой. С топором против боевой техники многие не навоюешь, но, поскольку лучших предложений не было, придется довольствоваться тем, что есть. Я положил топор и пистолет на сиденье рядом с собой, погладил ласточки на руль и поехал на войну. Обогнув изрядных размеров холм, я обнаружил, что в новый уровень разборок со своим топором прекрасно вписываюсь. Ресурсы у обеих сторон явно подходили к концу. Два боевых робота-магистра сцепились шестеркой земляных големов Элронда. И то ли занимались с ними борьбой на найских мальчиков, то ли танцевали какой-то неуклюжий медленный танец. Вообще, я прикидывал, что роботов у магистра должно быть побольше. Но то ли я ошибся в своих расчетах, то ли он оставил какое-то количество в резерве. Платформа воткнулась в склон холма, и защитного купола на ней уже не было. Но Брюс по-прежнему сидел в позе лотоса. А Гарри, возможно, самый опасный человек в системе, по-прежнему стоял рядом. Платформу со всех сторон обступали паладины, но было их уже не так много, и все они были какие-то недоделанные. Корявые, разного роста, в покорежных доспехах и с кривыми мечами. Обороняли платформу остатки техасов под чутким руководством магистра. Первый игрок в какие-то веки нацепил на себя тяжелую позолочную броню. И когда он переставал размахивать отцом всех мечей, то остановился похожим на памятник самому себе. Я поискал глазами Виталика и не нашел, и сердце у меня предательски защемило потому что не для того я вытаскивал его из данжа воли, чтобы он сложил голову на чужой техащине. Но потом грянул выстрел из знакомого дробовика, и я понял, что элитный зомби все еще в строю. Просто я пытался найти его рядом с магистром, а он бился на другой стороне диска. Я с разгоном влетел в группу наседающих на него Ричардов и выбил страйк, а потом вышел из машины, отправив ее в безопасное место, и принялся стрелять и рубить. И через некоторое время на этом участке обороны паладины такие закончились. Рейнджеры, которые бились рядом с ним, тут же бросились на подмогу своим сокланам. А мы успели обменяться парой слов. «Полсон?» — спросил Виталик. «Мертв. А не Мезида?» «Живее всех живых», — сказал я. «Даже не знаю, что из этого, сука, печальнее», — сказал Виталик. «Хотя, конечно, знаю. У нас тут тоже все странно». Там он ткнул пальцем в Брюса и Бордена. «Мы вроде бы выигрываем, но тут нас осталось так мало, что непонятно, успеем ли мы воспользоваться плодами этой победы, к хренам!» Он был прав, поэтому стоять на месте было глупо и нерационально, и мы присоединились к веселью. Троим паладинам из зоны ответственности магистра удалось обойти группу рейнджеров с фланга, но вместо того, чтобы там же и ударить, они запрыгнули на платформу. Я пристрелил одного, и у меня в очередной раз закончились патроны. Виталик снял второго из дробовика. Третий рванул вперед и занес меч, намереваясь зарубить зависшего в позе лотоса Брюса. Гарри, объясните мне, как он это делает, Борден, шагнул в бок и его рука, то ли управляемая прямо из острова, то ли действуя на голых рефлексах, перехватила руку паладина. Так и не приходя в сознание, Гарри сломал Ричарду запястье, вырвал из его пальцев в меч, сбил паладина с ног удачной подсечкой и всадил клинок ему в грудь. А потом шагнул обратно и снова завис рядом с Брюсом. «И вот с этим вот ты когда-то пытался драться?» — уточнил я у Виталика. «Молодой был», — сказал Виталик. «Глупый, пьяный, скучал по родине. Не знаю, что еще сказать». «Странно, что он тебе только одну руку сломал». «Это профессиональная этика, к хренам!» Виталик достал свой здоровенный топор и снес голову очередному паладину. Я рубанул другого по броне. После второго удара панцирь лопнул, а заключенный в нем Ричард упал мне под ноги. Я одарил его контрольным ударом в голову. Пристрелил еще одного восстановившимся зарядом Дезерт Игла. Потом снова принялся рубить. Дровосеки, наверное, столько топорами не машут, сколько махал им я в тот день. «А знаешь, что самое обидное?» — спросил Виталик. «Мне с них даже опыт не капает». «Никому не капает», — сказал я. «Они уже не часть системы, поэтому их убийство на паркачке никак не сказывается». «И это, сука, печально», — сказал Виталик. «Я же мог быть топом быть! На соседней с тобой строчке!» В этом утверждении содержалось явное преувеличение. Но я не стал заострять. Я продолжал рубить. Мы защистили еще один сектор, а группа, возглавляемая магистром, перебила всех паладинов на своем участке. Но не успели мы толком выдохнуть, как метр к двадцати от нас открылся очередной черный портал. Это было нечестно и несправедливо. Ну, прямо как в жизни. Из портала вышло. Черт побери. Лучше бы это был какой-нибудь Чак Норрис, гасящий дыханием звезды и умеющий бросать бумеранг так, чтобы тот не возвращался. Но это был Ричард. И, судя по всему, это был тот самый оригинальный Ричард, на базе которого чокнутый колоквианский скин клепал своих пехотинцев. Он был на голову выше ширпотребного Ричарда. Его доспехи покрывала тьма, и в каждой его руке было по полуторному мечу. Портал схлопнулся за спиной паладина, а Ричард попер на нас. Виталик пальнул у него из дробовика, но тот даже не поморщился. Трое рейнджеров бросились ему на Ричард перехватил один меч обратным хватом, что не так-то просто сделать, имея дело с полуторником, и закрылся им от удара. А второй его меч принялся собирать кровавую жертву. Его кончик ударил одного из Техаса в горло, второго Ричард оттолкнул от себя ногой, а потом ударил мечом наотмашь и разрубил почти пополам. Третий оказался то ли храбрецом, то ли безумцем, Видя такие расклады, он все равно продолжил искать удачу в атаке, но вместо этого быстро нашел свою смерть, натолкнувшись на бастард паладина. «Придется мне, в случае чего на наботы вывезут». Однако дорогу Ричарду заступил магистр. Его броня была покорежена и заляпана грязью и кровью, а сам он выглядел немного уставшим, что, впрочем, для его преклонного возраста вполне нормально. Но рука все еще крепко сжимала его странный меч. Я до этого ни разу не видел, как магистр дерется в полную силу. Похоже, что не увижу это и впредь». Паладин сделал выпад, стремительный и смертоносный. Магистр легко отмахнулся от него мечом, и клинок Ричарда оказался переломлен пополам. Для отца всех мечей не существовало исключений. Ричард перебросил целый клинок в правую руку, а в левую взял кинжал. Он стал осторожнее. Он пытался атаковать так, чтобы не подставить свое оружие под удар магистра. Но все было тщетно. Магистр выезжал на классе. «Как ты, Жигури, не тюнингуй, Ниссан ГТР, они все равно не объедут». Магистр качнулся на каблуках, сделал обманное движение а потом ударил так быстро, что даже я не успел толком рассмотреть. Вот он уже снова стоит в кварте, а рука паладина все еще сжимает меч, только отдельно от тела и лежа на земле. Надо отдать Ричарду должное. Он не стал прыгать в портал с криком «Элронд, роди меня обратно», а попытался отрастить себе новую руку но следующим ударом магистр разрубил его надвое. И, если не считать отсутствующей с одной стороны руки, то половинки получились практически симметричными. Примерно в тот же миг, а может быть пары секунд позже, земляные големы, сдерживающие боевых роботов магистра и мешающих им прийти своему хозяину на помощь, рассыпались в прах. Но в помощи роботов уже не было нужды. Потому что остатки паладинов, вяло и без прежнего энтузиазма, продолжавшие фехтовать с остатками местных игроков, тоже рассыпались на ветру я повернулся чтобы посмотреть как обстоят дела на платформе брюс уже не сидел в позе лотоса он поднимался на ноги а гарри опять кого то убил борден прикуривал сигарету и с невозмутимым видом осматривал устроенные нами побоище похоже что землю мы все таки отстояли хотя бы на какое то время глава три Магистр Плашмя положил меч на плечо и неторопливо повернулся к нашим астральным воинам. «Ура, ура! Мы победили!» — сказал он. «Но теперь мне хотелось бы уточнить, что именно мы выиграли — битву или войну?» «Всего лишь битву, мессир», — сказал Брюс. «Нам удалось выбить его из информационного пространства Земли, но он ушел по сети». «И то хлеб», — сказал магистр. «Полагаю, мы знаем, куда именно он ушел и последуем за ним». «Да, мессир». «Мистер Борден», — Гарри пожал плечами, — «я хотел бы услышать план», — сказал он. «План следующий», — сказал магистр. «Мы полетим на планету, на которой он засел, и там вы его прикончите». Тела дохлых паладинов и корпуса подбитой техники Элронда тоже превратились в пыль, и на поле боя остались только наши потери. Остатки рейнджеров бродили по прерии, собирая доспехи и оружие своих павших товарищей. К нашему разговору никто из них интереса не проявлял. Видимо, магистр объяснил им все еще до боя. В своей уникальной манере, разумеется. «Это неплохой план», — сказал Гарри. «А как насчет сил поддержки?» «Я, как обычно, обеспечу все необходимое», — сказал магистр. «Так вы с нами, мистер Борден?» «Выходные у меня вроде бы ничем не заняты», — сказал Гарри. «Отлично», — магистр повернулся ко мне. «Селена мертва?» «Нет», — сказал я. Мы договаривались немного иначе. «Я убил ее. Она воскресла», — сказал я. «Что еще я мог сделать?» «Убить ее еще раз», — предположил магистр. «Обязательно», — сказал я, «как только я снова ее встречу. Но сейчас я сделал все, что мог». «Сделал все, что мог», — повторил магистр. «Это чертовски похоже на попытку оправдать свою неудачу. Проигравшие делают, что могут. Победители делают то, что должны. А ты вообще делаешь, что хочешь, да?» «Не каждый, к сожалению, раз», — сказал магистр. «Полсон?» «Мёртв». «Жаль», — сказал магистр, но голос его остался прежним, а на лице не дёрнулась ни одна мимическая мышца. «Как это произошло?» «Селена», — сказал я, уже после респауна. «Я понимаю, что Селена», — сказал магистр, «но я не спрашивал, кто, а спрашивал, как». «Она перелезала ему глотку», — сказал я, «чёрным зазубренным кинжалом, вероятно, отравленным ядом изначального мира». «Скорее, вирусом изначального мира». Поправил мне магистр. «Ты не говорил, что у нее есть такое оружие», — сказал я. «Прерия обширна, небо голубое, вода мокрая. Где-то в этом штате застрелили Кеннеди. Селена — архитектор. У архитекторов есть оружие, способное убить кого угодно», — сказал магистр. «Какой еще из очевидных фактов я должен был упомянуть? Или ты думал, что все будет просто? Если так, то я открою тебе большой секрет, в физрук». В этой игре ничего не бывает просто. За по-настоящему ценные вещи надо драться всерьез. «А за что дерешься ты?» – спросил я. «Ты знаешь, за что». «Я уже не уверен», – сказал я. «Ты мне что-то там говорил, но ты же архитектор, а архитекторы врут. Это тоже очевидный факт». «В чем же, по-твоему, я солгал?» «Например, в том, что пожиратели миров можно остановить при помощи винца Демиурга», – сказал я. «Такое возможно», – сказал магистр. Тогда ради чего мы устроили весь этот цирк и положили столько людей? «Венец у тебя», — сказал магистр. «Почему ты позволил Полсону умереть?» «Ты знаешь, почему», — сказал я. «У меня не хватает статов, чтобы им полноценно пользоваться». Магистр ткнул пальцем Виталика. «С ним у тебя получилось?» «Да», — сказал я, — «потому что решение было очевидным и лежало на поверхности». «Разумеется, я экспериментировал с Финцом позже, но все было безрезультатно». Мифический интерфейс разработчика так и не открылся. Мое мировосприятие осталось прежним. Что свинцом на голове, что без него. Или я что-то не так делаю, или слухи о всемогуществе артефакта оказались сильно преувеличенными. «Я же говорил тебе, венец демиорга — это скальпель», — сказал магистр. «Инструмент, предназначенный для решения определенного круга задач. Конечно, его можно использовать и в качестве оружия, и чисто теоретически». «Ты можешь взять скальпель и затыкать им до смерти слона или кашалота, но сколько усилий тебе для этого потребуется и сколько времени ты потратишь?» «Если на кону чужие жизни я готов пожертвовать собственным временем», — сказал я, — «и приложить некоторое количество усилий». «Не сомневаюсь, вот только времени у нас не было», — сказал магистр. При помощи скальпеля, винца можно сделать так, чтобы пожиратель миров перестал существовать. Но для этого потребуется воспроизвести множество точечных воздействий в совершенно разных местах. Плетение этой паутины потребовало бы несколько месяцев, если не лет. И за это время Земля точно была бы потеряна для нас навсегда. «А тебе до этого что за дело?» «Мне нравится эта планета», — сказал магистр. Я провел на ней достаточно долгое время и не хотел бы, чтобы все для нее закончилось вот так, в глотке пожирателя миров. «Какой-то ты, сука, мутный!» – заметил Виталик. «Какой-то ты, сука, мертвый!» – отреагировал магистр, даже не посмотрел в его сторону. «Я вообще не понимаю, к чему все эти терки и что ты мне пытаешься предъявить, физрук? У нас был уговор, и я свою часть выполнил. Венец у тебя, делай с ним что хочешь. Теперь ты должен выполнить свою». «Это еще не предъявы», — сказал я. «Я просто хочу кое-что прояснить». «Так валяй», — сказал магистр. «Но желательно побыстрее. Нам еще галактику спасать надо». «Полсон», — сказал я, — «зачем ты его сюда позвал?» «Разве это не очевидно?» — спросил магистр. «Чтобы выиграть нам время. Полсон разрушитель, и он вполне себе разрушил». «А может быть, ты позвал его сюда из-за Немезиды?» — спросил я потому что знал что его скилл разрушителен и для бонусов изначального мира хотел избавиться от нее одним махом и может быть от меня а так вот в чем дело сказал магистр расстроился что я тебя не подождал и оставил под огнем я расстроился по другому поводу сказал я мне кажется что ты всех нас используешь и делаешь это для того чтобы в конечном итоге в этой игре остался только один имбалансный персонаж ты ну не дурак ли удивился магистр. «Я тебя использую? Когда ты пришел к маяку, ты хотел получить от меня даже не венец, а информацию о его местонахождении, а я отдал тебе целый артефакт, хотя ты свою часть соглашения до сих пор не выполнил. Обоих хочу тебе напомнить соглашений. Пожиратель миров все еще жив, Селена все еще жива, и если я тебя использую, то делаю это крайне неэффективно, согласись». «Почему ты не хочешь избавиться от Селены сам?» Сказал я, пропуская мимо ушей напоминание о своей неэффективности. Оно было довольно несправедливо. С Селены я просто не успел вовремя среагировать, но собирался закончить это дело, как только случай представится. Против Элрон даже у меня тогда не было никаких шансов. Все равно, что дать Папуасу копье и отправить его разбираться с танком. «А нам последний архитектор», — сказал магистр. «Я последний. Тебе мало этой причины?» а может быть «Ты боишься?» — сказал я. «Может быть, у тебя нет оружия, способного нанести летальный ущерб игроку с бонусом изначального мира?» Магистр покачал на плече отца всех мечей. Я покачал головой. Неубедительно. Отец всех мечей, как ни крути, был игровым оружием. Ужасающе эффективным, не знающим преград и дарящий игрокам последнюю смерть. Но все же я видел, как продвинутые нано-боты с планеты архитекторов сохраняют жизнь своему носителю. Возможно, если бы он рубил ее этим мечом неделю, в конце концов, ему удалось бы исчерпать ее ресурсы. Только вряд ли она стала бы спокойно стоять и позволять себя рубить целую неделю, и ничего бы не предпринимала в ответ. Очевидно, магистр прочитал сомнения на моем лице. «Хочешь попробовать?» – спросил он. Слабоумие и отвага. Я прикинул варианты. Если я на него прыгну, Виталик займет мою сторону, а Брюс, соответственно, встанет против. Остатки моих бонусов и читерский дробовик против высокоуровневого монаха-рукопашника и вообще неизвестно кого с тысячелетним боевым опытом. При этом следует помнить, что на данном уровне существования Брюс бессмертен, ведь мгновенный респаун – это то же самое бессмертие. Никаких шансов. Возможно, они бы появились, если бы Гарри, темная лошадка Борден, встал на нашу сторону. Но никаких гарантий, что он сделает именно так, у меня не было. Они с Виталиком – коллеги и приятели но он вполне может посчитать позицию магистра более убедительной. И есть только один способ это выяснить. Но я его пробовать не хочу. У меня еще незаконченные дела остались. Да и Немезида где-то вполне себе живая, только без бонусов, входит Я снова покачал головой. Не сейчас. «Хочешь вернуться к этой теме позже?» — уточнил магистр. «Всегда к твоим услугам. Ты знаешь, где меня найти». «Нет». «И это замечательно», — сказал магистр. Ведь такая мелочь не может остановить по-настоящему целеустремленного человека. «Может быть, нами не придется тебя искать», — заметил Виталик, сжимая и разжимая пальцы правой руки. «К чему такие сложности, если ты вот тут стоишь, прямо перед нами?» «Твой друг уже все взвесил и принял решение», — сказал магистр. «Хочешь другое?» «Я хочу услышать внятный ответ», — сказал Виталик. «На какой вопрос?» «Полсон», — сказал Виталик. «Вся эта оборона выглядела довольно внушительно. Спецэффекты на миллионы долларов. Бэй и Лукас плачут от зависти, трогательно обнявшись. Но мы-то знаем, что это была всего лишь самодеятельность и импровизация, слепленная на коленке. Если ты на самом деле последний, сука, архитектор и первый игрок, я не верю, что у тебя нет ресурсов, чтобы организовать все по-взрослому». «Мысль была не в том, чтобы организовать все по-взрослому», — сказал магистр. Мысль была в том, чтобы обойтись минимальным количеством ресурсов, чтобы создать у пожирателя впечатление, что он может победить малыми силами, чтобы он не направил сюда всю свою мощь. Иначе результатом этого противостояния стало бы кольцо астероидов, вращающееся вокруг вашего Солнца. Можно убить человека, выстрелив ему в лоб. Можно убить человека, сбросив на него ядерную бомбу. Человек в любом случае умрет, но попутный ущерб будет несопоставим. «Именно поэтому ты позвал сюда разрушителя миров», заметил Гарри, внимательно сидящий за ходом этой беседы. «Я знал, что он еще не вошел в свою полную силу», сказал магистр, «и что планете ничего не угрожает с его стороны». «Но я говорю», сказал магистр. Он все еще стоял расслабленно и держал на плече меч, но что-то в его голосе изменилось, и в нем самом тоже. Это был уже не рубаха парень свой в доску, возможно, немного эксцентричный, но в целом вполне обычный человек. Теперь это был настоящий архитектор, первый игрок, живший больше тысячи лет. Он создавал и разрушал империи, он уничтожал миры, он приложил руку к возникновению той реальности, в которой все мы теперь вынуждены существовать. «Я знаю, что этот вопрос у вас рано или поздно возникнет, поэтому объясню сейчас. Да, я призвал сюда Полсона, потому что рассчитывал обратить его не только против Пожирателя, но и против Немезиды». Я знал, что она явится сюда за венцом, который я использовал, как приманку. Я знал, как на нее подействует его скилл, и рассчитывал, что если он и не уничтожит ее полностью, то хотя бы обнулит большую часть ее способностей. Да, здесь и сейчас мы могли бы победить и без него, но я решил по-другому. «И теперь он мертв», — сказал Виталик, — «из-за твоего, сука, решения». «Ты меня не понимаешь», — сказал магистр. «Мне симпатична эта планета, мне нравится физрук, и я даже готов терпеть твою манеру общения, понимая, что маска вросла уже слишком глубоко, и по-другому ты уже, сука, не способен. Но я здесь решаю задачи иного порядка. И если для дела мне понадобится принести кого-то из вас в жертву, то рука моя не дрогнет». «Теперь я понимаю, почему императором стал Кевин, а не ты», — заметил я. «С твоим-то умением вести за собой я стар», — сказал магистр. «У меня уже не осталось ни времени, ни желания, чтобы давить на тебя харизмой, создавая правильную мотивацию. Если ты хочешь, чтобы люди шли туда, куда нужно, не убеждай их, что это лучшее направление. Дай им понять, покажи им наглядно, что это направление единственное. Я здесь, потому что у меня есть цель. Вы здесь, потому что у вас есть цель». И хотя наши цели частично не совпадают, в результате мы отстояли вашу планету. «Тут, сука, не поспоришь», — согласился Виталик. «А то, что при этом мы подвели под монастырь самого опасного из землян, так это вообще мелочь, не стоящее упоминание к хренам». Обстановка все еще оставалась накаленной. Магистр держал на плече меч, и я понимал, что он может начать им размахивать в любой момент. Виталик стоял на таком расстоянии, что его нельзя было достать в первым же взмахом, и по его позе я видел, что он в любой момент может выхватить из инвентаря дробовик. Гарри замер, чуть согнув локти, в классической позе гонфайтера, готового всю секунду вырвать револьверы из набедренной кобуры. И то, что в этом случае кобура была отнюдь не набедренная, не имело никакого значения. Знать бы еще, в кого он решит стрелять. Один лишь Брюс оставался внешне безмятежным и скрестил руки на груди но в его случае это вообще не показатель. Я был внутренне готов к кровопролитию, хотя и понимал, что, скорее всего, оно не произойдет. Слишком много мы тут всего не доделали. «Давайте я вам кое-что объясню про Полсона, чтобы мы к этой теме больше никогда не возвращались», сказал магистр. Полсон был не игрок. Полсон был инструмент, созданный системой для решения определенного спектра задач. Он был оружием массового поражения. И я знаю, против кого было направлено это оружие. И вы, если хоть немного подумаете, тоже это поймете. Именно поэтому дар разрушителя получил обычный человек. Человек без амбиций. Человек, который просто хотел, чтобы его оставили в покое. Инструмент, положенный на полку. Тихий, не особо опасный игрок, который так же тихо и без особых проблем доживет до того времени, когда в нем возникнет необходимость. Поэтому мы практически ничего о Полсоне не слышали. Поэтому он не натворил всех бед, которые мог. Однако система ошиблась. Система стара и устойчива. Она умеет просчитывать на много шагов вперед, но все же она несовершенна. Дар был слишком опасен, даже врученный в руки такого безобидного игрока. Полсон самим своим существованием вносил дисбаланс в существующий порядок вещей. Он был угрозой стабильности в принципе. И от его дара надо было избавиться при любом раскладе. «Но сначала ты применил это оружие против Немезиды», — сказал я. Магистр пожал плечами. «Ты так говоришь, как будто это что-то плохое», — сказал он. «Но Немезида охотится не за мной, не мой народ она истребляет. И избавиться от Немезиды — это в ваших собственных интересах». «Я предпочел бы решить эту проблему сам». «Ну так и решал бы», — сказал магистр. «У тебя уже был шанс». «И заметь, физрук, я играю честно и не требую вернуть мне венец, хотя Немезида уже лишилась большей части тех бонусов, которых, как ты полагаешь, я боюсь». «Но ты думаешь, что в итоге у меня ничего не выйдет», — сказал я. «Я этого не знаю», — сказал магистр. «Я намерен прожить достаточно долго, чтобы посмотреть на результат. Но посуди сам, физрук, если у тебя получится, то сегодняшняя смерть Полсона не будет иметь большого значения». «А если не получится, то мы все умрем», — сказал я. «Этого я тоже не знаю», — сказал магистр. «Но я знаю, что не хотел бы жить в мире, который может быть полностью уничтожен только потому, что этому вашему Полсону на голову не вовремя попытался упасть кирпич. Он не контролировал самую опасную и самую разрушительную часть своего скилла. И именно поэтому я, не буду скрывать, доволен тем, что все случилось так, как случилось». Полсон был непредсказуемой имбой, и он должен был умереть.